Безымянные. Сидеть на подоконнике и глядеть на мир по ту сторону окна стало ее любимым занятием. Кто-то любил смотреть телевизор, а она в окно. Пусть и настроено, оно было постоянно на одну программу. Впрочем, это кому-то стороннему могло бы показаться, что пейзаж за окном статический, как телевизионная заставка. Но девушка каждый раз подмечала в картине изменения. То на склонившуюся к самому окну ветку усаживалась ворона и смотрела на нее внимательным взглядом, словно вела с ней молчаливый диалог. То поднявшийся ветер принимался раскручивать эту ветку так, что она стучала о подоконник. То под окном на начавшей жухнуть траве оказывалась обороненная кем-то трепеца. И девушка, рассматривая ее, строила догадки, что это могло быть. Потерянная кем-то из пациентов кофта или сброшенная ветром вывешенная санитаркой на просушку тряпка. А уже через полчаса ее не оказывалось, и девушка представляла себе картину, как в палисадник, смешно ругаясь себе под нос, спускалась в перевалочку на толстых варикозных ногах за тряпкой санитарка Степановна. Сегодня мир был похож из зарядившего еще с ночи дождя на расплывающуюся акварельную картину, цвета которой смешались в один грязно-серый тон. Все странным образом обесцветилось. Макушки деревьев, скамейки, слившиеся с небом земля, прячущиеся под зонтами прохожие. Словно сегодняшний мир показывали по черно-белому телевизору. Эти-то не навевала грусти, но только потому, что подобная погода не вызывала у девушки никаких ассоциаций и воспоминаний. Погода просто была, сама по себе, отдельно, без привязки к воспоминаниям. Точно так же, без грусти и радости, принимая как должное, девушка реагировала и на солнечный день. Она уже знала свою короткую историю, казавшуюся персоналу больницы интригующей. Наверняка ее пересказывали домочадцам за семейным ужином и случайно встреченным на улице знакомым. Девушку, имени которой никто не знал, обнаружили две недели назад на автобусной остановке в ночной рубашке. Она помнила тот день, хотя ее воспоминания и представляли собой не хронологию событий, а дымку из образов и ассоциаций. К примеру, ей вспоминалось, что в тот день солнце выглядывало сквозь облака, словно через кружевную вуаль, и что ветер дул хоть и ласковый, но прохладный. Ей в ее тонкой ситцевой ночнушке было довольно зябко. А над остановкой витала смесь запахов выхлопных газов и почему-то сена, как в деревне. Девушка помнила, что сидела на остановке долго, Но как там она оказалась? Приехала ли на транспорте или пришла пешком, не знала. Как и то, что или кого ждала, нужного ли автобуса, но куда в таком случае она направлялась, или человека. На нее оглядывались, кто с любопытством, кто со страхом. Она запомнила группку из трех девчонок-подростков – которые в ожидании автобуса то и дело бросали на нее любопытные взгляды, перешептывались и хихикали, но ни одна из них не отважилась с ней заговорить. Так и сели в подошедший автобус, не спросив у девушки, нужна ли ей помощь, а затем проводили ее взглядами, все одновременно прильнув к окну. Еще ей запомнился парень в костюме. В одной руке молодой человек держал кожаный портфель, в другой – смартфон, на котором что-то без паузы набирал. Он явно не видел реального мира, пропав полностью в виртуальном. Его, словно хищник, проглотило оконце телефона. Он и в автобус сел, не подняв даже на секунду глаз, чтобы удостовериться в правильности рейса. Еще была пожилая женщина с сердитыми седыми бровями – которая окинула девушку недобрым взглядом и нелестно прокомментировала ее наряд. Но и той женщине не пришло в голову предложить помощь. Она притащила на остановку две тяжеленные авоськи, из которых выглядывали зонтики сушеного укропа. Видимо, торопилась домой заняться консервацией. Никому не было дела до мучительного выбора потерявшейся девушки. Сесть ли на следующий рейс, в надежде вспомнить по дороге, куда ей нужно, или остаться ждать. Однако чье-то сочувственное внимание она все же привлекла, потому что раньше следующего автобуса к остановке подъехала вызванная кем-то скорая. Видимо, ее бездействие, ночная рубашка и нарастающая в глазах паника кого-то натолкнула на мысль о потерявшейся душевно больной. Душевно больной она не была – Это стало ясно после тщательного медицинского осмотра. Причина ее амнезии оказалась банальна и в то же время загадочна, отдающая одновременно и криминальным, и сериальным душком – травма. Где-то и как-то она получила удар, который отформатировал память, лишив девушку не только прошлого, но и имени. Она не утратила обычных навыков. Ела, ходила, читала. Доктор Илья Зурабович, проникшийся ее историей, то и дело приносил книги, разговаривала. Только вот кто она и как оказалась в этом городе, забыла начисто. Ни запросы, ни поднятые сводки о пропавших людях, ни поиски родственников и знакомых, которые бы могли ее опознать, ничего не дали. Никто не откликнулся. Никто ее не искал. ее будто не существовало. Может ли так быть? Вот она есть, живая и почти невредимая, осязаемая и видимая. А как будто ее нет и никогда не было. Мудрый врач Илья Зурабович пробовал различные способы возродить к жизни утраченные воспоминания. Он не сдавался, хоть ситуация и казалась безнадежной. Помимо медикаментозного способа, усиленно пробовал другие методы. Недавно на обязательный терапевтический разговор с пациенткой доктор принес толстую книгу под названием «Тайна имени» и долго зачитывал подряд все имена. А потом отправил девушку в палату с томиком под мышкой и наказанием прочитать все от корки до корки. Вдруг замороженная память откликнется робким узнаванием. Увы, девушка прочитала книгу дважды. В первый раз в попытке вспомнить собственное имя, тщательно прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Во второй – выбирая себе временное, примеряя одно за другим, словно платье, и тут же отбрасывая. Ни одно из них ей не подошло. Может, у тебя было какое-то иностранное имя? предположил доктор, грызя задумчиво кончик ручки, словно был он не мужчиной в возрасте, доктором, а первоклассником. «Нет», – уверенно вырвался ответ, прежде чем девушка успела его обдумать. И поправилась, не думаю. «Впрочем, от идеи с книгой небольшая польза все же была». Пациентка после недолгих колебаний сообщила, что ей кажется, будто у нее есть знакомый по имени Сергей. Но кем он ей приходится, другом, братом, мужем, возлюбленным или отцом, так и не вспомнила, как не вспомнила и его образ. Илья Зурабович пометил что-то в блокноте и довольно улыбнулся в пышные усы. Сегодня разговор в кабинете врача начался, как обычно, с вопросов, не вспомнилось ли ей что-нибудь. Нет, качнула головой пациентка и, как всегда, увидела в космически черных глазах доктора разочарование и огорчение, как у оставленного безобещанного праздника ребенка. Это выражение она видела часто и каждый раз огорчалась вместе с Ильей Зурабовичем, но не столько от того, что ей не удалось вспомнить собственное прошлое, сколько потому, что не смогла обрадовать доброго доктора, так а не пекущегося. «Но кое-что мне подумалось. Так, ерунда», – смущенно улыбнулась девушка, сомневаясь, стоит ли говорить. «В нашем деле любая ерундовая деталь может обернуться великим открытием», – важно произнес доктор, и космическая чернота в его взгляде вспыхнула звездами надежды. «Мне кажется, что у меня были длинные волосы», – произнесла она и машинально провела ладонью по отросшей асимметричной стрижке. Косую челку уже приходилось закалывать, чтобы не падало в глаза, а на затылке все еще торчал короткий хохолок. «Почему? Ты что-то вспомнила?» «Нет, но мне непривычно со стрижкой. Иногда я пытаюсь заправить волосы за уши так, будто они у меня длинные, но обнаруживаю под пальцами стриженные виски и в первый момент удивляюсь. Понимаете?» «Понимаю, понимаю». Оживился Илья Зурабович и торопливо сделал пометки в блокноте. «Так-так-так...» «Больше ничего, доктор», – пожала плечами пациентка. «Увы, больше ничего». Она уже рассказывала ему, что у нее вошло в привычку разглядывать свое лицо в зеркале. Она полюбила это занятие почти так же, как любила рассматривать пейзажи за окном. Но не с целью самолюбования – А желая прочитать в своих чертах то, что запечатало за семью замками память – себя. У нее было довольно симпатичное лицо, на котором при умелом использовании косметики можно было нарисовать любой образ. не Неяркие от природы, но правильные черты позволяли это сделать. «Базовое лицо», – как назвала девушка его про себя. Она разглядывала его подолгу, словно страдая нарциссизмом, но на самом деле пытаясь угадать, каким носила его в прошлом. Пользовалась ли косметикой, а если да, красилась ли ярко, входя каждое утро в образ роковой красотки, или наоборот, ей куда ближе был образ серой мышки, допускающий лишь бесцветный бальзам на губах и иногда немного туши на ресницах. В один из дней девушка попросила медсестру принести ей немного косметики и весь вечер развлекалась тем, что пыталась восстановить свое прошлое лицо. Вначале долго медитировала над коробочкой с тенями и двумя помадами светлого и яркого тонов, прислушиваясь к своим ощущениям. К каким цветам в первую очередь потянется рука? Ни тени, ни помада так и не дали подсказки. Даже когда девушка вполне умело сделала несколько образов от натюрель до женщины-вамп. Она себя не просто не узнавала, она себя не знала, будто ее на самом деле раньше никогда не существовало. — А сны? Сны видишь? Записываешь их? — спросил с надеждой Илья Зурабович, возвращая ее из легкой задумчивости к разговору. Одной из идей доктора был дневник снов. Блокнот с ручкой, принесённый им, теперь всегда лежал рядом с кроватью на тумбочке, чтобы девушка сразу же после пробуждения могла записывать приснившееся. Даже, как сказал Илья Зурабович, ерунду. А ей и снилась ерунда. Будто от того страшного удара не только отформатировалась память, но и пострадал центр, отвечающий за сновидение. Напрасно они с доктором надеялись, что через сны удастся протянуть мостики из безликого настоящего к насыщенному событиями и людьми прошлому. Никто ей не снился. Только однажды приснилась рыжая собака – похожая на помесь лабрадора и дворняги с белым пятнышком в форме звездочки на боку. И все. Больше ни одного живого существа. Зато ей снились какие-то неземные миры, прозрачные коридоры, похожие на огромные стеклянные трубы, переплетающиеся между собой в причудливые загогулины. По этим коридорам и бегала она, то ли куда-то торопясь, то ли от кого-то убегая. Часто ей виделось диковинное место, в котором все, включая огромные, похожие на подсолнухи цветы, высокую траву и небо, было раскрашено в яркие дорези в глазах цвета. Ей снилось багровое море. То ли его окрасило в такой оттенок, садившийся за горизонт солнце, то ли оно и было таким, багрово-водяным. «Может, ты инопланетянка?» — пошутил как-то доктор, выслушав от пациентки ее очередной сон. — Может быть, — пожала плечами девушка, — она бы не удивилась, если бы так оказалось на самом деле. — Что тебе сегодня снилось? Куда ты сегодня путешествовала во сне? К каким мирам? — с ласковой улыбкой спросил Илья Зурабович. Девушка сложила руки на коленях, так и не открыв лежащий перед ней на столе блокнот, и ответила. «Сегодня я оказалась на одной улице, и мне было страшно». «Страшно?» – обрадовался доктор и довольно потер ладони. «Это уже что-то. Почему тебе было страшно? Кто тебя напугал?» «Никто. Мне просто было страшно от самой улицы». Она была такая неприветливая, враждебная или несчастная, словно пережившая бомбёжку. Она не стала записывать этот сон в блокнот, надеясь, что неприятное впечатление после него так скорее развеется. Ей не хотелось хранить кошмар ни в ненадежной памяти, ни на невечной бумаге, но однако помнила его в мельчайших деталях которая подозревала вспомниться ей даже через десяток лет. Возможно, потому, что сон был связан с какими-то ассоциациями, которые тщательно прятала память. Но сейчас девушка не была уверена в том, что желает их вспоминать. Этот сон начинался, как многие другие, с того, что она куда-то шла. Спроси ее, куда именно? Не смогла бы ответить, но при этом двигалась вперед уверенно, словно ведомая встроенным навигатором. На этот раз мир, в котором она находилась, не был инопланетным, напротив, казался пугающе реальным, выпуклым, и не только из-за обстановки, но и из-за наполняющих его запахов и ощущений». Она шла по незнакомой безлюдной улице, которая петляла между темными домами, будто ручей среди валунов, подныривала под арки, выплескивалась на крупнозернистый асфальт спусков и подъемов, обтекала детские площадки и крошечные скверы. Девушка была в той же ночной сорочке, в которой ее и обнаружили на остановке. Поначалу, Когда солнечные пятна еще падали золотыми веснушками на серый асфальт улицы, она не испытывала холода. Но широкая улица постепенно сужалась, стены домов будто наступали со всех сторон, заключая девушку в серокаменный плен. Солнечный свет уже не лился широким потоком, а ронял на улицу скудные проблески. Девушка то и дело бросала взгляд на небо и с нарастающей тревогой замечала, как оно темнеет, скрываемое стремительно наползающей на него тучей. Не успею. В какой-то момент подумала она и поежилась от внезапного порыва ветра, проникшего вырез на груди и надувшего сорочку за спиной пузырем. Бросив еще один тревожный взгляд на небо, с которого исчезло за тучей солнце, девушка остановилась, но только для того, чтобы подтянуть сорочку так, чтобы ее подол не путался меж колен, а затем побежала на исходе сил, на пределе возможностей, подгоняемой страхом, не успеть. Этот страх был такой сильный, что она даже не почувствовала боли, когда споткнулась обо что-то и упала разбив в кровь колени и локти. Она ощущала только бегущий по спине холодный пот, стук крови в висках и запах чего-то горелого, который прилип к коже, путался в волосах, забивался в ноздри, вызывая тошноту. «Беги!» — скомандовала она себе и рванула, будто спринтер с низкого старта. «Бежать!» прорываясь сквозь уплотнившийся воздух, наперекор толкающему в грудь сильному ветру с сжатыми зубами, сквозь которые вырывались то ли стоны, то ли злые от переполняющего отчаяния крики, минуя пугающие безлюдные площадки с раскачивающимися пустыми качелями, ныряя в дымчатый сумрак, словно в черные дыры. Улица, сузившаяся до размеров траншеи, вдруг раскрылась, будто рожался кулак небольшой площадью, по которой ветер гонял обрывки газет. За один из них зацепился ее взгляд. На улице разбитых зеркал. Прочитала она заголовок, под которым увидела фотографию, показавшуюся знакомой улице, и белую фигурку на ней. «Да это же я!» Внезапно поняла девушка. Некто снял ее на невидимую камеру, пока она бежала и успел напечатать фотографию в газете. «Не задерживайся, это ловушка!» Услышала она внутренний голос и спохватилась. Бегом пересекла площадь, поднырнула под очередную арку и опять оказалась на неширокой улице. Запах Гарри усилился до такой степени, что стало трудно дышать. Девушка закашлялась и, задыхаясь, схватилась за горло. Когда приступ кашля прошел, она вытерла выступившиеся слезы и, наконец-то, смогла оглядеться. С обеих сторон ее обступали фасады трехэтажных домов с разбитыми окнами. Осколки усыпали дорогу так густо, что девушка остановилась, боясь сделать следующий шаг. Разбиты были и витрины, образующие первые этажи домов, за которыми висели зеркала всевозможных размеров и форм. Из-за того, что их поверхности испещряли трещины, размножавшиеся будто на принтере, изображение девушки казалось искаженным, уродливым, где-то обрезанным. Словно попала она в королевство кривых зеркал, однако внушала эта зеркальная улица не радость и веселье, а ужас. Все эти зеркала обвивали, словно траурные ленты, струю черного вонючего дыма. Опоздала. Пробила, будто пуле сердца понимания. Девушка рухнула на осколке коленями, обхватила голову руками и, подняв лицо к небу, куда устремились ленты траурного дыма, закричала. Это было имя. «Одно имя, которое раз за разом выкрикивали не ее губы, а изрезанное бедой, словно зеркальными осколками сердца». «И что это было за имя?» спросил Илья Зурабович, внимательно выслушав пациентку. «Не помню». «Помню только, что оно было мужским». «Сергей?» подсказал, сверившись с записями в блокноте доктор. «Нет». Качнула она головой и, чуть подумав, словно прислушиваясь к своим ощущениям, повторила. Нет. Другое. И оно вызывало у меня отчаяние и сильную боль. Хм. Интересно. Илья Зурабович снова стал делать пометки в блокноте. История неизвестной. Девушку так и подмывала предложить заголовок к его записям. «Надо бы тебе вновь полистать эту книгу», – кивнул доктор на лежавший на краю стола том «Тайна имени». «Вдруг еще что вспомнишь?» «Кстати, не пора ли тебе выбрать временное имя?» Это предложение, назваться любым именем, она до этого момента отвергала, предпочитая отзываться на «пациентку» или «это без памяти». Так ее между собой называли медсестры и нянечки. Безликая девушка или милая моя Илья Зурабович, возможно, поддалась странному суеверию, что если она прикроется чужим именем, то не вспомнит свое родное. Но сегодня девушка, вздохнув, взяла книгу со стола, раскрыла почти на середине и ткнула пальцем в верхнюю строку. Кира. Кира? поднял брови доктор. «Тебе нравится это имя?» «Мне все равно», пожала она плечами. «Но вы правы. Надо же мне как-то назваться неприлично, безымянно оставаться уже почти месяц». Она усмехнулась и повторила, будто пробуя на вкус свое новое имя. «Кира, мне нравится, как звучит». «Хорошо, Кира», улыбнулся доктор, «Так что же, моя дорогая Кира, ты еще нам расскажешь?» «Говоришь, улица из сна тебе показалась знакомой?» «Знакомой во сне, но не наяву. Это мне только снилось, что она знакомая». «Ясно. Но, сдается мне, не пустой это сон. Жаль, что ты его не записала, как я просил. Я не уверена, что мне хочется анализировать его». Невольно поежилась Кира. А нужно? Не всегда лечение бывает безболезненным. Кстати, думаю, что свяжусь-таки с моим коллегой из Москвы, практикующим гипноз. Ты любопытный случай, уж прости. Нам нужно будет поехать в столицу? Ужаснулась Кира. Внимательный Илья Зурабович не пропустил испуга, мелькнувшего в ее глазах. Отложив ручку так аккуратно, будто боясь неосторожным движением или шумом нарушить нечто эфемерное, готовое дать важную зацепку, он сложил ладони перед собой так, что кончики указательных пальцев сомкнулись напротив его полных губ и тихо спросил. «Ты боишься ехать в столицу?» «Нет, но...» «Не знаю». «Просто вырвалась. Если вырвалась, то это непросто. Я подозревал и подозреваю, что приехала ты к нам из столицы. Почему? Интуиция. Могу, конечно, и ошибаться. Кира пожала плечами и поднялась, чтобы уйти. Но в последний момент бросила взгляд на лежащий на столе кирпич тайна имени и, повинуясь порыву, спросила, «Могу я взять это с собой?» Конечно, конечно, милая, я же предложил, засуетился Илья Зурабович и сам торопливо протянул ей книгу, все еще не теряя надежды, что та в буквальном смысле слова поможет ей открыть тайну ее имени.